Синтия восхищенно взирала на происходившее. Впечатление было такое, что часть здания полицейского управления перенесли под навес, а потом окружили Юпитерами, лесами, камерами, стучами людей. — А я увижу Макса-Кормика, — тихо спросила Синтия, тронув подругу за плечо. — Пойдем. Пейдж повела ее за собой туда, где в одном из шезлонгов Макс, прославленная кинозвезда, — Ожидал начала следующего дубля. Это был рослый, очень уверенный в себе человек, лет сорока, с начавшими сидеть волосами, и глазами цвета скорлупы спелывали лесного орех. — Доброе утро, Макс, — сказала Пейдж. — Позволь тебе представить майора Синтию Эрнст. Она из полицейского управления Майами. — А разве у нас в сценарии есть женщина-полицейский из Майами? — спросил он недоуменно. «Нет, — Нет-нет, — смутилась Синтия. — Я вовсе не актриса. — О, извините, мне просто показалось. Словом, вы больше похожи на актрису, чем на настоящего сотрудника полиции. Если бы я была актрисой, я бы больше денег получала. Актер кивнул, явно испытывая неловкость. — Да, это правда, хотя и глупо. — Не так ли? — Не знаю, не знаю. Еще в школе я попробовала однажды сыграть в спектакле. Это оказалось дико трудно. Я все время думала о том, какой должна быть моя героиня. И потому все получалось очень неестественно. Макс Кормик взял ее за руку и подвел к накрытому столу. Настоящий актер никогда не думает о том, как он играет. Никогда! Если начнет думать об этом, сразу станет заметно. «Актер думает только о том, как ему остаться самим собой, то есть той новой личностью, в которую ему необходимо на время перевоплотиться. О новой жизни, работе, семье, обо всем». Синтия кивнула, и со стороны могло показаться, что она сделала это просто из вежливости. На самом же деле она запомнила каждое слово. 18 августа. «Через шесть дней...» В дверь квартиры Пейдж позвонили без десяти семь утра. Через несколько секунд звонок повторился. Синтия лежала в постели, но не спала. Она слышала первый звонок. Потом после второго — заспанный голос Пейдж. «Какого черта в такую-то рань?» Дверь соседней спальни открылась, Но прежде чем Пейдж добралась до входной двери, раздался третий звонок. «Не трезвоньте, я уже иду!» — крикнула Пейдж раздраженно. Синтия почувствовала, как участился ее пульс. Но продолжала лежать неподвижно, будь что будет. Пейдж посмотрела в глазок и увидела на лестничной площадке мужчину в форме полицейского. Она отперла два замка, сняла накидную цепочку и открыла дверь. «Здравствуйте, мэм. Меня зовут Уинслоу МакГоун». Голос был негромкий, тон интеллигентный. «Я работаю вместе с майором Синти Эрнст. Полагаю, она остановилась у вас?» «Да, что-нибудь случилось?» «Сожалею, что пришлось побеспокоить вас в столь ранний час, но мне необходимо ее видеть». — Пойдите, сэр, — предложила Пейдж. Потом окликнула подругу. — Ты не спишь, Син? — К тебе пришли. Синтия неспешно накинула халат и вышла в прихожую. С лучезарной улыбкой она приветствовала МакГоуна. — Привет, Уинслоу. — Что привело тебя сюда с позаранку? Он не ответил, а обратился к Пейдж. — Где мы с Синтией могли бы переговорить? С глазу на глаз. «Идите в мой кабинет», — она жестом указала себе за спину. «Закончите, дайте знать. Кофе уже будет готов». Когда Синтия и МакКоуну селись друг против друга, она сказала, «Ты что-то слишком серьезен, Уинслоу. Что-то стряслось?» — она говорила небрежно, — А в уме крутились слова Макса Кормика. Актер никогда не думает, как он играет. Никогда. Если начнет думать об этом, сразу станет заметным.